Тэжу мастилась на пассажирском сидении в двухместной спортивной машине Айвана, а Риш неустойчиво балансировала у нее на коленях. Тэж была в ужасе. «Грегор», — сказал он, — «обычное имя, но это не обычный человек с улицы, а абсолютный повелитель трех миров, настолько же превосходящий барона великого дома, насколько тот сам стоит выше трущобного работяги». «Все, хватит», — поклялась она. Это последний раз, когда мистер Лорд Айвен Ксав, о, я вовсе не важная персона, заморочил мне голову. Теперь ее почти силком тащили знакомиться с Грегором. Нет, тем самым Грегором. Или точнее, ее тащили, чтобы он мог с ней познакомиться. Ничего дальше от идеи спрятаться и затаиться она и представить себе не могла. Нет, это вообще свыше всяческого представления же ощущала себя так, словно по ее коже уже плясали алые точки лазерного прицела. А братец-имперский аудитор — это не намного лучше. Она едва успела прочесть, что значит этот титул, прежде чем побежала готовиться к выходу. Я вас умоляю, у этого человека есть право отдавать приказы о массовых казнях. Что ж, по крайней мере, они с Риш одеты, как положено. Одолженная леди Элис дама-эксперт привела их в нечто среднее между магазином готового платья и ателье. Там клиентку сканировали лазером, потом целый счастливый час она листала видеокаталог и экспериментировала с виртуальными примерками на своей трехмерной голокопии, выбирала модель, и компьютеры шили выбранные по ее запросу и точным меркам. Стилист назвала получившийся результат casual и Тэш в итоге поняла, что это просто означает наряд, не подходящий для императорского приема или балов посольстве. В квартиру Айвана Ксава они вернулись, нагруженные пакетами, и стилист уверенно доложила поджидавшему Тэш супругу, что у молодой леди Фарпатриал прекрасный цветовой вкус. Тэш видела эту даму в действии и поняла, что комплимент не так уж скромен. И тут Айвен Ксафф оборонил, точно бомбу, эту свою новость о предстоящем визите. Неужели леди Элис знала заранее? Айвен, покосившись на своих сверкающих глазами и зажатых в тесноте пассажирок, следующий угол обогнул с большей осторожностью, а потом, под угрозой надвигающейся гибели, и вовсе сбавил ход. На них надвигалась высокая каменная стена с железными остриями поверх. Айвон окончательно сбросил скорость и свернул на пятачок перед широкими коваными воротами. Из проходной вышли и направились к ним двое мужчин в странной форме. Один в коричневом мундире с серебряной вышивкой на воротнике и обшлагах, другой в почти таком же, только черном с серебром. Айвон Ксафф открыл колпак, и оба с подозрением заглянули внутрь машины. «А, -а лорд Айвон!» Айван Ксав приветственно поднял руку. «И с ним двое гостей». Мужчина в черном, не улыбаясь, нацелил на Тэш и что-то вроде сканера, затем кивнул. «Вас ждут», — сказал мужчина в коричневом. Ворота распахнулись, и он махнул Айвану проезжать. Огромная, архаичного вида каменная громада особняка в пять этажей возвышалась над верхушками земных деревьев, почти облетевших в это время года. Айван въехал под портик, припарковался, поднял колпак кабины и помог Тэш Сриш выйти. Краткий курс, который преподала им стилист, что именно в какое время суток и по какому случаю носят женщины на барояре, получился быстрым, но доскональным. Тэш была рада выяснить на собственном опыте, что повседневную бароярскую юбку миди носить не менее удобно, чем свободные комарские брюки, Немного наловчившись, в юбке она себя чувствовала даже комфортнее. Тэш почувствовала, как на мгновение исчезла легчайшая вибрация невидимого силового экрана, прикрывающего дом. Тут же распахнулись резные двойные двери, и очередной мужчина в коричневом с серебром жестом пригласил их в просторный, высотой в два этажа вестибюль. Искусной работы деревянная лестница с полированными перилами спускалась с верхней галереи, Широкие сводчатые проходы уходили влево и вправо, а арка поменьше вела прямо под галерею. Риша столбенела, так что тэш в нее чуть не врезалась. Вестибюль был вымущен чудесной разноцветной мозаикой, ложившейся под ноги каменным садом. Он изобиловал растениями и цветами, насекомыми и всякими мелкими тварями, выглядывающими из-под листьев. Мозаика была столь тонкой работы, что сперва показалось, что это мастерски выписанная маслом картина. Тэш почти поверила, что эти растения сейчас примнутся под ее стопой, отдавая свои незнакомые ароматы. Тот же рисунок уходил наверх по стенам. До мельчайших деталей были выписаны лозы и прихотливо вьющиеся цветы, как будто живой лес пытался подняться с пола к свету. Риш замерла на месте. «Ох, какой потрясающий танец я могла бы здесь станцевать!» Вдруг откуда-то справа донесся пронзительный вопль, а за ним насмешливый мужской голос. «Ага, попался!» Эвенкса вздрогнул, развернулся на месте и с явной тревогой пробормотал себе под нос. «Боже, они уже ходить умеют!» В холл с решительным видом выбрался совершенно голый карапуз. Он топал так быстро, как его только могли нести маленькие ножки. Ребенка преследовал человек еще более удивительной внешности, хромающий мужчина с тростью, ростом каких-то метра полтора шокирующий низенький для взрослого бароярца, которым он, очевидно, являлся. Его темные волосы были аккуратно подстрижены, крупноватая голова сидела на короткой шее, плечи были ссутулины, а на лице уже проступили первые морщины. Из-под серого брючного костюма виднелась тонкая белая рубашка. Если Саймон с Эллис при встрече показались стэш просто осязаемыми, то харизма этого человека буквально затопила вестибюль, приковав к нему все взгляды, несмотря на удивительную мозаику на полу и ковыляющий по ней со счастливым визгом дитя. Ребенок замер на месте, уставившись на незнакомцев. «Нет, Нариш!» «У!» — пропел он в изумленном восхищении, открыв рот. — Айвен, хватай Сашу! — повелительно пропыхтел низенький человечек. Айвен Ксав сделал шаг вперед и аккуратно сгреб ребенка в охапку. Держать он его старался на вытянутых руках и поспешил тут же передать низенькому мужчине. Малыш извивался, как огромная розовая морская звезда, тянул руки криш и подвывал у у, -у! На этой неделе Саша выучился трем новым хитростям, — сообщил человечек Айвену Ксаву, — как стащить с себя подгузник, как потеряться в нашем доме и как бегать быстрее меня. И если бы он еще и говорить начал, как его сестра, я бы сказал, что мы имеем дело с настоящим юным гением. Он с трудом поднял запястье к лицу, мешала его тяжелая и сопротивляющаяся ноша, и сообщил в наручный ком, — Катерина, я его нашел. Заканчивай свое патрулирование. Он прорвал наши боевые заграждения в столовой, но на марше через вестибюль попал в плен. — А где его соратница по преступлению? — уточнил Айвенксав, пригибаясь и с опаской разглядывая все вокруг на уровне пола. — Спит. Понимаешь, они устраивают свои каверзы посменно, пытаясь таким образом нас измотать. Полагаю, они рассчитывают на нашу безоговорочную капитуляцию и намерены править всем миром. «К счастью, я тоже могу нанять себе смену». А -а -а. Он оставил попытки удержать в руках извивающегося тяжелого сына и посадил его на пол. Внимание ребенка моментально отвлек жук на мозаике. После нескольких безуспешных попыток схватить насекомое и засунуть в рот, он досадливо заревел. По лестнице сбежала, запыхавшись, высокая темноволосая женщина, — Ради бога, как он ухитрился спуститься по ступенькам и не сломать себе шею! — потребовала она ответа у коротышки. — Должно быть, сполз задом наперед. Он, на удивление, осторожен. Я как-то на этих самых ступенях сломал себе руку и ногу. Нет, не сразу, последовательно, в разные годы. — Руку я помню, — пробормотал Айвен Ксав. — Мы с тобой состязались, кто быстрее съедет по перилам. Женщина подхватила малыша на руки, крепко поддерживая под попку Мать с сыном вместе смотрелись куда соразмернее. «Привет, Айван», — поздоровалась она с намеком, приподняв бровь. Младенческий ступор Айвана Ксава наконец миновал. «Майлз, Катерина, позвольте познакомить вас с моей женой, леди Тэш, и ее компаньонкой Риж. Это мой кузен Майлз и его жена Катерина, лорд и леди Фаркосиган, и...» Он опасливо покосился на ребенка. Его наследник — лорд Саша. — Я, — коротко высказался лорд Саша, выдергивая из материнской прически прядь темных волос, чтобы засунуть себе в рот. Леди Катерина улыбнулась такой предприимчивости. — Добро пожаловать в особняк Фаркосиганов, Тэш, Риш. Я очень рада, что вам удалось нас навестить, пока мы не уехали. Она добавила уже Айвену к Саву. Я везу близнецов на Сергеяр чтобы они повидались с дедушкой и бабушкой, пока Майлз будет заниматься там своими делами. — И Никки тоже, — уточнил Айвен Ксав. Она кивнула. Он не слишком рад необходимости отрабатывать потом пропуски в школе, зато в диком восторге от предстоящего полета. Полуобернувшись, она бросила мужу. — Майлз, ты бы отвел гостей в библиотеку. Я присоединюсь к вам вскоре. Женщина со своей ношей не спеша двинулась наверх, А лорд Фаркосиган жестом пригласил всех следовать за ним подарку налево. За ней оказалась просторная прихожая, со стенами обитыми бледно-зеленым шелком. Чья-то, не видно было чья, рука тут же распахнула двойные белые двери в дальнем конце прихожей, и хозяин дома повел всех туда. Длинное помещение оказалось уставлено рядами старинных книжных шкафов, те же выросшую на космической станции». На мгновение поверг в шок оранжевый отблеск пламени, но нет. Укращённый огонь горел в камине из белого мрамора, и это была не авария, а лишь способ декора. У огня были приглашающие составлены вместе пара коротких диванчиков и несколько кресел. На диване сидел худой, темноволосый, астролицый мужчина, проглядывая что-то на своём ридере. При появлении посторонних он поднялся, с серьезной улыбкой ждал, пока они подойдут. На нем был бароярский костюм псевдовоенного фасона, темно-синий и без какой-либо отделки. Сир приветствовал его Айван Ксав, когда они всей толпой приблизились. — Привет, Айван. Сегодня я здесь, как граф Фарбара, поправил его мужчина, и в его улыбке мелькнула ирония. Поэтому весь цирк можно урезать по меньшей мере вдвое. — Верно, — согласился Айван Ксав, — — Похоже, он в самое неподходящее время устал от представлений по всем правилам, потому что просто легкомысленно бросил. — Грегор, это моя жена Тэш и ее подруга Риш. Ты наверняка уже читал доклады. — Мне сделал синопсис Аллегри. Кроме того, сегодня утром я разговаривал с твоей матерью, и это оказалось много информативнее. Он повернулся к женщинам. — Как поживаете, леди Фарпатрил? — Мадемуазель Мадемуазель Риш? «Добро пожаловать на Барояр». Он сказал это точно с той же интонацией, как леди Фаркосиган произнесла «Добро пожаловать в особняк Фаркосиганов». Вот единственный человек, который на этой планете не зовется подданным. Делает ли это его неподдающимся?» Грегор сел явно приглашая тем самым остальных последовать его примеру. Айвен Ксав вместе с Тэш занял второй диванчик, Лорд Фаркосиган отставил свою трость в сторону и шлепнулся в кресло поменьше, тогда и Риш осторожно умостилась в другом. Должно быть, Риш сейчас изо всех сил пыталась разобраться в смеси множества незнакомых запахов, из которых самым сильным и странным был дым горящего дерева. Выяснилось, что в комнате находятся еще двое. Мужчины в черных мундирах застыли точно статуи у дверей. Один у стеклянных распашных створок в дальнем конце комнаты, скорее всего, ведущих на улицу, другой — там, где они вошли. На женщин эти двое смотрели так, как пара поджарок сторожевых псов смотрела бы на кошек, которые забрели на их территорию. Словно стоит чьему-нибудь неверному движению включить их сторожевые рефлексы, и они сомкнут свои челюсти и одним резким движением свернут на халком шею, Тэш постаралась сесть очень осторожно и не позволять своей собственной шерсти на загривке встать дыбом. Император Бараяра уселся на диванчик вольно, вытянув руку вдоль спинки и любезно поинтересовался. — Итак, леди Тэш, поделитесь, как же вы познакомились с нашим Айваном? Тэш с отчаянием покосилась на Риш, но та сидела с застывшим каменным лицом, словно сообщая непреклонно. Это только твое дело, солнышко. С насколько давних событий ей следует начать. Она сглотнула, на удачу стиснула руку Айвана Ксава и начала с произвольного места. Мы остались без денег, пока пытались... Стоп, вправе она об этом упоминать? Но ведь он только что упомянул, что разговаривал с леди Элис. Как много та ему могла рассказать? Пытались добраться на искобар к вашему брату? «Я правильно понимаю?» — уточнил тот самый Грегор. Тэш сглотнула еще раз и кивнула. «Мы застряли на планете Камарра, прячась от, как мы считали, наемников синдиката Престон. Я работала в захудалом почтовом офисе, стараясь хоть как-то пополнить наш кошелек, а Риш не выходила из квартиры. И Айвен Ксав явился в мой офис с вазой, которую попросил запаковать и отправить вот в этот самый дом». Она оглянулась на Айвана с запоздалым возмущением. «Эй, ты что, купил ту жуткую штуку специально? Просто ради предлога зайти ко мне на работу?» Тот только пожал плечами. «Ну да». «Мы как раз закрывались, и он попытался меня снять». Воспоминание заставило Тэш нахмуриться. Братец на мгновение прикрыл рот ладонью, а затем уточнил. «Неужели у него...» «Не вышло». Тэш снова кивнула а потом он объявился прямо у меня на крыльце. Я решила, что он капер, который меня выслеживает, и пригласила его зайти в дом, а там Риш его подстрелила. Братец слегка дернулся, а брови Грегора поползли на лоб. парализовала солнышко, быстро поправила ее Риш. У меня был просто маленький легкий парализатор. А затем мы затащили его в квартиру, продолжала Тэш. Этого в докладе изба не было». — заметил тот самый Грегор. — На тот момент это было уже неважно, — сухо объяснил Айвен Ксафф. Прощено и забыто. И привязали его на ночь к креслу. Братец лорд-аудитор издал странный скулящий звук, и, как отметила Тэш, прикусил собственную ладонь. Айвен Ксафф этого демонстративно не замечал. — И с этим нам очень повезло, — упорно продолжала свой рассказ Тэш потому что потом объявились настоящие похитители, и мы проснулись, когда Айвен Ксав с ними заговорил, смогли к ним подобраться и подстрелить. — Везение? Вот еще! — запротестовал тот. — Я специально задерживал их, насколько мог, в ожидании прибытия подкрепления. Кстати, вы не спешили. — Быстро сообразил для человека, привязанного к креслу, — пробормотал братец. — Да, представь себе! — отрубил айван Ксав. В общем, он пригласил нас на несколько дней спрятаться в его квартире. И все было прекрасно, пока союзник Престона не решил натравить на нас Комарское бюро эмиграции, чтобы выкурить нас из убежища на открытое место. Вот так к нам направились все сразу. Байерли, он пришел нас предупредить. Чиновники из бюро эмиграции, они явились за нами. И полиция купола. Они хотели арестовать Айвена Ксава за то, что он меня похитил. Только это была неправда. Было раннее утро, мы даже кофе выпить не успели, а тут еще адмирал Десплин стал звонить айвану Ксаву, очень рассерженный, а я так устала и испугалась, что мы запаниковали. Она бросила быстрый взгляд на Риш. Увы, помощи по-прежнему ждать не приходилось. — Хватит ржать! — раздраженно заявил Айвен Ксав братцу, который ничего подобного не делал, по крайней мере вслух, разве что глаза отчаянно сощурил от смеха. Тогда это не казалось нам забавным. Он покосился на теш и крепче стиснул ее ладонь. Она сжала его руку в ответ. Нет, ничего забавного не было. Ни в происходящем, ни в тот момент. Хотя, если задним числом подумать... Поэтому он забросил свой наручный ком в холодильник, схватил коробку хлопьев быстрого приготовления и попросил меня за него выйти, чтобы чиновники из эмиграции не могли арестовать меня а полиции купола его и я ответила да понятно заметил тот самый грегор кажется это сработало заявил уязвленный айвен саав но ком то в холодильник зачем похоже эта деталь рассказа не давала братцу покоя адмирал продолжал его вызванивать а ну да совершенно логично действительно переспросил тот самый грегор братец кивнул И императора это, кажется, устроило. А затем Айвенксав привез нас сюда, на Барояр, где мы должны отыскать человека по имени Граф Фалька, который даст нам развод, а затем... Ты запуталась, но потом напомнила себя о любезной и мудрой леди Элис. А Саймон, друг леди Элис, предположил, что нас с Риш можно было бы доставить на искобар контрабандой на Бароярском правительственном курьере, если Айвен попросит об этом нужного человека. Она собрала все свое мужество и подняла взгляд на того самого Грегора. Подразумевались вы, сэр? Возможно. Он склонился вперед, подперев рукой подбородок и вопросительно глядя на Тэш. Лицо того самого Грегора улыбка преображала разительно, еще сильнее, чем у Айвена Особенно потому, что она пришла на смену полнейшей суровости, а Айвану Ксаву суровым выглядеть не удавалось. Как он не старался, выходило скорее раздражение. «Где именно на Искобаре находится ваш брат?» Тэш поняла, что сейчас не время торговаться. Эта встреча уже была сделкой самой по себе и крупной. Амери никогда не был счастлив в нашем доме. Никогда не хотел заниматься делами вместе с моим братом Эриком и сестрами. Страстью всей его жизни была биология и медицина, и в конце концов родители заключили для него сделку. Он уехал на Искобар, в клинику, с которой барона и баронессу связывали особое отношения, а там сменил личность и довершил свое медицинское образование. Сейчас он интерн-исследователь и живет под новым именем. Она облизала губы и добавила. «План всегда был таков. Если случится что-то страшное, то мои сестры уедут к бабушке, а я к брату, потому что мы с ним всегда прекрасно ладили». Грегор вытянул руку и побарабанил пальцами по спинке дивана. «Учитывая, что оба джексынянских родителей Шива Арквы умерли давно, это должна быть ваша цитагандийская бабушка Хаут, вдова гем-генерала Истифа, мигрировавшая на землю, так?» «Боже, правый!» — выпалил Айвен Ксав. Они с Тэш сидели на диванчике, нога к ноге, и Тэш почувствовала что он аж вздрогнул. «Она что, до сих пор жива?» Грегор покосился на него в некотором замешательстве. «Разве ты не читал докладов СБ?» «Не думаешь же ты, что они их добровольно отдадут, если им руки не выкручивать? И кроме того, я все дни напролет сижу по уши в оперативных докладах для Десплина, «Но ей же еще вечера!» «Ладно, неважно», — махнул рукой тот самый Грегор. «Ты же не была уверена, на кого был сейчас обращен его взгляд. На нее саму, на Айвана Ксава или на обоих вместе?» Но призрак улыбки снова мелькнул на его губах. Но ведь вдова генерала Истифа была на Бараяре в оккупацию. Уже в живых никого не осталось, кто бы помнил эти времена. Ей как минимум лет сто двадцать. Мумия, да и только». — Около ста тридцати, — поправила его Риш, если я верно помню. — А ты ее видела? — поинтересовался у нее айван Ксав. Но посмотрел он снова на Тэш. Она ему и ответила. После смерти старого генерала бабушка приехала пожить какое-то время с нами и баронессой. Мы, дети, были тогда еще маленькими. Она уехала почти восемь лет назад, и с тех пор я ее не видела. Но в те времена она вовсе не походила на мумию. Конечно, бабушка была немолода, и ее волосы стали такого замечательного серебристого цвета. Они были длинные, несколько метров, кажется. Но она была вполне гибкой, высокой и полной достоинства. Словно словно она не то чтобы не могла быстро двигаться, просто предпочитала этого не делать. — Да, она такая. — воспоминание вызвало Уриш улыбку. Какое-то движение у дверей в прихожую знаменовало появление леди Фаркосиган, леди Катерины, в сопровождении двух горничных, которые катили не просто сервировочные тележки, но целый их поезд, в изобилии, нагруженный всем, что требуется для официального чаепития. Все тут же вытянули шеи с живейшим вниманием, даже сам Грегор. Охранники в черном и так уже стояли на вытяжку, Но и они пожирали жадным взглядом все это звякающее и булькающее роскошество, идущее к камину. Лишь когда на столе оказалось расставлено все, кофе, два сорта чая, дюжина разных сортов бутербродиков, пирожных и кексов, засахаренные свежие фрукты, марципаны и множество всяких крошечных корзиночек с кремом, беседа возобновилась, перемежаемая жеванием и глотанием, риша чувственного блаженства пребывала почти в экстазе. «Твои визиты всегда вызывают у матушки Кости приступ особого вдохновения, Грегор», сказала леди Катерина императору, и тот ответил улыбкой. «Даже не думай об этом, Грегор», прибавил братец. «Полагаю, устроить призыв на имперскую военную службу было бы жульничеством», со вздохом ответил тот самый Грегор и потянулся за третьим по счету пирожным. Все рассмеялись, за исключением озадаченных теш и Риш. Тэш пихнула Айвана Ксава в бок, но у того рот был тоже забит, и он просто покачал головой, пробормотав. Потом скажу, Майлз сражается за свою кухарку. Запив лакомство большим глотком чая, братец пояснил своей жене. — Как раз перед тем, как ты вошла, леди теш начала рассказывать нам про свою цедокандийскую хаут-бабушку, вдову гем-генерала истифа. — Вообрази себе! Она жила на Бараяре в последние годы оккупации. Должно быть, родилась где-то в одно время со старым генералом Петром. Леди Катерина деликатно обгрызла засахаренную вишню, облизала пальцы и кивнула. — О, Айван, тебе непременно надо познакомить Тэш с Рене и Тассией Фарбреттон, когда те вернутся в город. Отчаявшись услышать какие-либо объяснения от Айвана, Тэш перевела вопросительный взгляд на его кузена. Тот сделал в воздухе выразительный же с сэндвичем – огурец плюс сливочный сыр – и пояснил. Рене – граф Фарбреттон. Несколько лет назад разразился скандал, когда по результатам генсканирования выяснилось, что он на одну восьмую цитагандийский гем, увы, по мужской линии, по которой и определяет наследование Бароярский закон. Эта история восходит к его прабабке и временам оккупации. Какое-то время его дразнили Рене Гембреттоном, — вставил айван Но, в конце концов, совет графов проголосовал за то, чтобы оставить ему титул, хотя он тогда и был на волосок от проигрыша. «Я рад, что все так закончилось. Исключительно милый парень». и «Исключительно компетентный граф округа», — добавил тот самый Грегор. «Сейчас, когда генсканирование стало доступно всем, — объяснила девушкам леди Катерина, — обнаружилось несколько вот таких скрытых кровных линий, хотя в свое время и бароярцы, и цитагандийцы межрасовые связи резко не одобряли. В конце концов, оккупация тянулась целых два десятка лет. «Люди всегда останутся людьми», — заметил ее муж, — «и будут делать новых людей». И супруги обменялись ироничными улыбками, которые скорее подошли бы для интимного разговора тет Казус Аренея вряд ли уникален с точки зрения романов, бароярцев и инопланетников, заметил тот самый Грегор. Самый известный пример — мать Майлза, графини Корделия, бетанка, как и общая прабабушка Майлза и Айвана, которая вышла замуж за знаменитого дипломата принца Ксава. Тэш удивленно обернулась к Айвену. «Ты вправду на одну восьмую бетанец? Ты никогда мне не рассказывал?» Золотые брови Риш тоже поползли вверх, Айвенксав пожал плечами. Да мне и в голову не приходило. Это дело давнее, меня тогда еще и на свете не было. Увенчав это неоспоримое замечание отправленным в рот кусочком марципановой фиалки, он демонстративно принялся оживать. А та медицинская клиника на искобаре которая приняла под свое крыло вашего брата, беженца с Джексона, с которой у ваших покойных родителей были особенные отношения, задумчиво начал братец. Тэш застыла, а она уже было понадеялась, что эта тема позабылась за разговором. — Это, случайно, не группа Дерона, а? — договорил лорд майлс Риш судорожно всхлипнула, выронила из пальцев засахаренную апельсиновую дольку и в ужасе уставилась на него. — Неужели имперская СБ знала все с самого начала? — Вряд ли, — ответил тот самый Грегор, глядя на нее с пугающе пристальным интересом. — Но как вы узнали? — потребовала ответа Тэш. Она чуть не пожертвовала своей жизнью, чтобы сохранить эту тайну. Догадка на основе имеющихся данных. Та самая марковская группа дирона Айвен Ксаф негодующе воззрелся на Тэш. Могла бы мне сказать раньше. Они вам знакомы? Уточнила у братца Риш, все еще напряженная и встревоженная. Увы, за все мои грехи более чем. Некогда они были подразделением дома Фелл, группой из 36 клонированных братьев и сестер с исключительными способностями к медицине. У их матери-породительницы Лилии Дюрона, а ей сейчас, кажется, тоже добрых лет сто, со старым бароном Феллом были особые отношения, которые я так никогда и не понял. Как бы то ни было, несколько лет назад мой клон-брат Марк помог выкупить их у дома и устроил им переезд на Искобар. — Вполне понимаю, что эта планета и ее государственное устройство пришли им по душе больше, чем технорабство в доме Фел, как бы высоко Дероны не ценились на единении Джексона. — Значит, ваши родители были союзниками со старым Феллом, леди Тэш? Или с самой Лилией? — Тэш в отчаянии уставилась на Риш, но та развела ладони, словно перекидывая ей этот вопрос обратно. Тогда она попыталась объяснить. Мои родители всегда... Я думаю, они с Феллом часто находили друг друга взаимно полезными, да. Хотя дело никогда не доходило до официального союза, а о слиянии даже вопрос не вставал. Братец побарабанил пальцами по ручке кресла, на мгновение крепко сжав губы. Хм, мой брат Марк негласный, хотя никоим образом не тайный, инвестор группы Дерона. По-моему, как раз сейчас он и его партнерша Карин находятся на Искобаре по делам. Марк у нас в семействе предприниматель. Кстати, он основал немало успешных, хотя была и парочка провальных, стартапов в нашем округе. «Если мы зачем-то прыгаем», — пробормотал себе под нос Айвен Ксав. «Боже, даже клон, и тот!» При полном одобрении графа нашего отца. К несчастью, округ Фаркосиганов задержался в экономическом развитии еще со времен оккупации. Плюс на нем непропорционально тяжко сказались несколько гражданских войн. Он снова побарабанил по подлокотнику. «Но дело в том, леди Тэш, что раз Марк моя родня, то он родня и айвану Если вашим намерением было тайно присоединиться к группе Дюрона...» «Вы хотите сказать, что нам нельзя ехать?» — опасливо переспросила теш «Ничуть. Но предполагаю, что вам придется тщательнее сменить вашу личность и, возможно, внешность». «Чем вы первоначально планировали?» Он покосился на Риш. Та сердито воззрилась на него в ответ. «Немноговато ли вы знаете про единение для Бароярца?» Братец пожал плечами. «Меня несколько раз приводила туда работа. Моя бывшая работа, прежде чем я стал имперским аудитором. Как бы то ни было, за деятельностью пяти великих домов, контролирующих точки джексонианских ПВ-переходов, Бараяр следит пристальнее, чем за всей толпой прочих джексонианцев. В первую очередь за домом Фелл из за его близости к нам. В меньшей степени за станцией Кордона, поскольку наши интересы не слишком простираются в этом направлении. У нас есть экономически более выгодные маршруты к земле, через Сергияр и Искобар. Но тот факт, что скачковую точку, ведущую от Джексона на задний двор Цитагандийской империи, теперь контролирует дом Престон... Вызывает некоторый интерес. «А кем вы работали раньше?» — спросила Тэш. Братец внимательно оглядел очередной сэндвич с огурцом, запихал его в рот целиком, проживал, проглотил и лишь тогда ответил. «Я несколько лет служил курьером СБ, пока не был уволен по состоянию здоровья и изрядно попутешествовал по всей галактике». Он поднял взгляд и улыбнулся своей жене. Говоря по правде, сыт по горло. «Да ну!» — ответная улыбка леди Катерины была малость кривоватой. Тэш снова повернулась к тому самому Грегору. «Но как насчет нашей поездки, сэр?» Император потер подбородок. «Я замолвлю словечко генералу Аллегре. Детали мы сможем обсудить с Айвоном». Он помолчал, задумчиво разглядывая Айвона и Тэш. «Заметьте, может пройти не одна неделя, прежде чем откроется окно». Мы не вправе откладывать ни режимные, ни срочные мероприятия ради этой любезности. Тэш кивнула, стараясь всем видом показать, что она готова к сотрудничеству. нищим не пристала привередничать. — Внешняя линия охраны Айвана уже предупреждена о новом уровне угрозы? — продолжил император Грегор. «Если, — Если агенты синдиката выследят нас здесь, ваши люди смогут их задержать? — спросила Риш. Темные брови Грегора приподнялись. Ожидается, что они способны остановить угрозу, и пострашнее. «Если только не действуют вслепую», — вставил братец. «Вам необходимо дать этим бедолагам из охраны все шансы защитить вас, а это значит не утаивать никакой информации, так?» Тэш кивнула. Горло у нее перехватило. Айвен почувствовал, как дрожит ее рука в его пальцах, и обеспокоенно нахмурился. Она же со всей ясностью вспомнила, как погиб их телохранитель на станции Фел. Она едва знала этого человека. И все же. ты же никогда не стремилась к власти в доме, к играм, в которые играли ее родители, по множеству причин. И одно из них было то, что ей не хотелось, чтобы за ее жизнь платили чьей-то еще. Может, этого все равно не избежать. Иначе зачем нужна армия и полиция в таких спокойных местах, как Пол, или Камарра. Глобальная защита, совокупно осуществляемая всем обществом, вместо индивидуальной для тех, кто в состоянии себе ее позволить. И даже бесплаты вперед, которую обычно требуют и получают за свой риск телохранители и охранные службы на Джексоне. Тут впервые за вечер подал голос охраннику дверей в прихожую. «Сейчас 17.30, Сир». «Уже?» Тот самый Грегор глянул на свой наручный ком и и перевел извиняющийся взгляд на Тэш, Риш и Айвана. «Боюсь, мне придется с вами расстаться. Я должен перекинуться еще несколькими словами с моим аудитором, прежде чем мы разъедемся в разные стороны». Леди Катерина грациозно поднялась. «Возможно, Тэш и Риш будет приятно немного посмотреть особняк, пока ты не увез их домой, Айван. И я могла бы показать им Бароярский сад». Айван Ксав согласно кивнул, Они все трое попрощались, ничем не погрешив против этикета, как надеялась Эстэш, и вышли из библиотеки вслед за хозяйкой дома. В вестибюле Риш снова замедлила шаг, не сводя глаз с пола. Ее руки дрогнули, точно она хотела то ли склониться и коснуться простертого под ногами шедевра, то ли закружиться на нем в танце. Это ведь недавно выложено, поинтересовалась она у леди Катерины. Так прекрасно и неожиданно Работа выглядит новой. Довольная леди Катерина улыбнулась. Когда мы с Майлзом только поженились, он принялся меня убеждать, что я должна наложить на особняк какой-то собственный отпечаток, ну, не считая сада. Мне потребовалось время, чтобы решить, что именно. Но однажды свекровь рассказала мне, о каких несчастьях ей всегда напоминает черно-белая мраморная плитка, которая лежала тут на полу. О, ни одно десятилетие! И мне пришла в голову эта идея. Жест сверху вниз обозначил все. От роскошного пола до покрытых буйной растительностью стен. Я родилась и выросла на южном континенте. А мелкая мозаика из натурального камня — это наше местное искусство, как на севере инкрустация из дерева. У нас есть одна знаменитая художница, работами которой я восхищалась многие годы, но не могла себе их позволить. Она уже почти ушла на покой, но в один прекрасный день Майлз просто взял и полетел на южный континент и там буквально выкрал несчастную женщину. Мы с ней проработали все ботанические детали вместе. На разработку рисунка и его воплощение потребовался целый год, да еще пришлось съездить в наш округ, чтобы подобрать как можно больше подходящего камня. Здесь изображена смешанная экосистема, бароярская и земная. Именно так, как это устроено в окрестностях Фаркосигон-Сюрло у подножия гор. Айвен Ксав со смешком поделился. Когда этот старый пол разломали, куски камня сразу разобрали на исторические сувениры. Я потом видел, как они уходили на аукционе за совершенно несоразмерные суммы. Если бы ты, Катерина, сама занялась распродажей, то окупила бы всю свою переделку и еще в прибыли осталась. Она тоже рассмеялась, но ответила. Подозреваю, что начинать лучше с чистого листа. Она повернулась к Тэш. «А знаете, графиня Корделия Фаркосиган — очень близкая подруга матери Айвана. Корделия часто рассказывала мне, каким сокровищем в первое время на Барояре для нее, инопланетной невесты, оказалась женщина-друг, научившая ее здешнему образу жизни. Ну, всем тем вещам, о которых мужчины и понятия не имеют. Что ж, время сейчас мирное». «Но, может быть, когда мы с Майлзом вернемся с Сергеяра, мы с вами снова увидимся?» «Это было предложено так душераздирающе-сердечно!» Теж улыбнулась, но покачала головой. «Мы не рассчитываем пробыть здесь так долго». А, -а, а Леди Катерина с любопытством покосилась на Айвана Ксава. «Как жаль!» «Что ж, давайте тогда просто прогуляемся по тому крылу, где у нас большая столовая». Потом выйдем с заднего крыльца, обогнем особняк и попадем в мой сад. Ступая на землю Бараяра, Тэш предполагала, что станет считать дни до того момента, когда сможет удрать отсюда. Прошло меньше двух суток, и предстоящий через несколько недель отъезд, пусть пока смутный и неопределенный, стал казаться ей преждевременным, словно вся эта окаянная планета пытается ее соблазнить. Странная мысль. Тэш выбросила ее из головы, крепко взяла Айвана Ксава под нерешительно предложенную руку и двинулась вслед за хозяйкой дома».